Глава восемьдесят первая На улице Сент-Онуре в районе дома 263 было целое скопление роскошных бутиков и велись дорожные работы. В польской церкви на углу улицы Камбон приходилось выглядывать из затеснившего ее строительного хлама. Я оставил машину на пешеходном переходе и побежал мимо мерцающих луж. Ливень возобновился с еще большей силой. Я отряхивался, перескакивая через ступени, ведущие к порогу. Здание было темным и грязным. Кругом поблескивали красочные витрины с предметами роскоши и, казалось, бросали на него неодобрительные взгляды, заставляя еще глубже зарываться в грязь. К входу вел закопченный портик с кривыми колоннами. Между плохо пригнанными плитами собиралась дождевая вода. Несмотря на поздний час, здесь царило странное оживление. Мужчины бандитского вида в шапках, надвинутых на самые глаза, переговаривались по-польски, засунув руки в карманы. Без сомнения, поляки нелегалы в поисках левой работы — Церковная служительница в кремовой косынке, выделявшейся в темноте, заботливо прикрепляла к информационной доске маленькие объявления. Я толкнул деревянную дверь, прошел через тамбур и толкнул следующую дверь. Церковь была круглой и черной. Неф и хоры образовывали большой овал, в котором очень низко висели люстры, короны из железа с множеством лампочек из тонированного стекла, испускавших слабый янтарный свет – Чтобы привыкнуть к темноте, мне пришлось несколько раз закрыть глаза. Все пространство было занято неровными рядами скамеек, придвинутых чуть ли не вплотную к алтарю, представлявшему собой единственную ступеньку, над которой красовались массивный крест, несколько свечей и одна картина. Направо, в глубине апсиды, мигала красная лампадка. Все казалось туманным, неразличимым, подвешенным в сумраке, где витал запах ладана и сгнивших цветов. Я коснулся воды в крапильнице, перекрестился и сделал несколько шагов. Благодаря люстрам я разглядел картины на стенах. Святые, ангелы. У мучеников не было лиц, но в свете свечей казалось, что рамы из старого золота слабо тлеют. Очень высоко под куполом поблескивали витражи. Дождь стучал по стеклам и свинцовым переплетам, усиливая ощущение сырости. Никого не было видно. Ни одного верующего на скамьях, ни одного паломника у подножия алтаря и, главное, никаких признаков Манон. Я посмотрел на часы двадцать Как она может сейчас выглядеть? Я вспоминал портреты маленькой девочки. Очень светлая блондинка без бровей и ресниц. Сохранила ли она внешность ребенка-альбиноса? Я не мог себе ее представить, но внутри у меня все трепетало. Слева от меня скрипнуло дерево. В первом ряду кто-то только что пошевелился. Я различил седые волосы, широкие плечи и белый воротничок. Священник. Я подошел к нему и замер, пораженный совершенством картины. Человек с широкими прямыми, как спинка скамьи, плечами стоял на коленях, склонив серебристый затылок, как будто для причастия. Я видел не просто верующего за молитвой, но, я в этом уверен, воина, сильного человека, праведника, пришедшего из прошлого. Он поднялся и, перекрестившись, вышел в центральный проход. В скупом свете я разглядел его лицо и попятился от удивления. Я знал этого человека. Это был тот священник в светском, которого я заметил во время мессы по люку, человек, которому Дуду передал пенал из черного дерева. Я сделал шажок, чтобы выйти на свет, но он уже давно меня заметил и без колебаний направился ко мне. Его лицо с тяжелой челюстью соответствовало плечам атлета, обтянутым черной курткой. — Вы пришли. Выговор был четкий, священнический, без следа акцента. — Это вы назначили мне встречу? — спросил я глупо. — А кто же еще? — Я был ошеломлен. — Кто вы? — Анджей Заможский. Нунца и Ватикана в нескольких странах, в том числе во Франции и Польше. — Забавная у меня судьба. Иностранный посол в родной стране. Немного привыкнув к его речи, я различил легкий акцент. Настолько легкий, что трудно было сказать, влиял ли на него родной язык или все остальные, на которых он говорил. Я обвел рукой Неф, почему эта встреча? Почему здесь? Прилат улыбнулся. Теперь я рассмотрел его в подробностях. Энергичные черты, заостренные серебристыми прядями на висках, радужки ледяного-голубого цвета, нос тонкий, прямой, почти женский, смотрелся странно на его лице инструктора спецназа. «На самом деле мы никогда не расставались. Вы за мной следовали? Зачем? Мы идем одной дорогой. У меня уже не хватает терпения для разгадывания загадок». Мужчина повернулся, потом быстро преклонил колени. Он указал на боковую дверь, из-под которой выбивался свет. «Идемте со мной».